Антонов Огонь Ее принес Батицкому Витька Полуян, по кличке Полупьян. Витька давно не пил, хворый желудок, но прозвищу соответствовал, всегда будто под хмельком шулерского обаяния. Полупьян был жучок, шустрик, доставало, перебивающийся с третьего на десятый, но Батицкий его выделял и привечал. Полупьян не впаривал туфту, Ни шаромышничал и порой Баитского посещало странное ощущение, что мелкий, задейистый, копеечный витька велик величием блаженных странников и уродивых. В их темном, потаенном деле превыше всего ценилась удача. Они пытались приманить за клясть ее, добыть, как добывают огонь трения, ощупывая, оглаживая попавшие в чуткие руки старые вещи охотились за клеймами, гербами и именами, диковинами и раритетами, за исключениями, существующими в единственном числе, в которых, как считал Батицкий, исчерпывает себя, переходя в монструозность, в бесплодие художественной традиции. У полупьяно же, недоучившегося художника, был легкий и точный дар находить вещи, являющие мгновенное раннее совершенство стилей, еще не сознающие себя предшествующей зрелости. Такие предметы не привлекают обычных коллекционеров в падких лишь на узнаваемые расхожей формы. Но сам Батицкий, не Батицкий антиквар, а Батицкий художник и впоследствии историк дизайна, любил именно такие предметы, лаконичные, спокойные, выражающие дух времени в его становлении. И полупьян, не пьяный полупьян, умеющий наново прошерстить уже, казалось бы, вытоптанные, выбитые места, За всегда Завсегдатой стремных балашинок, вроде той, что у станции рабочий поселок, где раскладывают товар на газетах, постеленных на земле, и торгуют негодными водопроводными кранами, жестянками из-под Монпасье, пожелтевшими пластмассовыми висюльками для люстр, связками заржавелых, отвыхших от скважины, одичавших ключей, латунными пузатенькими мыльницами с вытесненной на крышке девочкой с прыгалками резиновыми рассохшимися ботинками, однозубыми консервными открывашками, остатками чьих-то ничтожных неблагополучий. Полупьян дважды поднимал ему оттуда с мусорного дна истинные перлы. «Да!» Та фарфоровая тарелка с росписью Эля Лисицкого и чеканный серебряный кувшинчик эпохи хорезм-шахов, работа домонгольских времен. Полупьян приносил их изгвазданными, умученными, чуть ли не в крови и блевочине. Но вся эта дрянь и патина сходили легко, и вещи оказывались нетронуты, без скола или царапины. Наверное, именно поэтому Батицкий, заплатив полупьяну верную цену, их придержал будто признал их гордость и целомудрие. Сам Батицкий имел, так сказать, иммунитет к коллекционированию. По такая страстям и страстишкам других он оставался хладен к чужим фетишам, втайне презирая животную перистальтику накопления и поглощения, имея дух продавца, наслаждающегося лишь движением предметов и денег, игрой и цен. Но тарелка и кувшинчик и не составляли коллекции. Они были Изможденные путники, попросившие приюта, и азартный Батицкий, загребущий Батицкий, так никогда и не выставил их на витрину. Это было вновь. Они будто гостевали у него, оставаясь независимыми. И Батицкий изучал, прикасаясь мысленно, явственные грани их отчуждения. Не признавая себе самому, он дал им время, долгое время неорганических веществ, не знающих распада плоти, стоящих столетиями и столетиями же возрастающих в цене, чтобы они привыкли, забыли мытарство, отпустили череду прежних владельцев и отдались ему истинной связью обладающего и обладаемого. Кувшинчик и тарелка, готовый натюрморт. Натюр-морт. Он, вообще-то, привык к вещам, живущим дольше человека, а как иначе в его-то профессии? Но именно они заставили его остро ощутить возраст, течение проходящей жизни, чьи ту благодетельность утрат. И он упрямо стал подсознательно искать к ним нечто третье, отсутствующее пока в натюрморте, предмет иной породы, способный дать жизни вдохновение, смысл и тайну. А потом полупьян явился снова... Он долго пропадал, заняв у Батицкого крупные деньги. И Батицкий уж думал, что Полупьян не вернется. Убит Полупьян, ибо он мог, рисковый дурали, взять этот пресс налички на ту же блошинку у рабочего. Еще когда отсчитывал Батицкий евро, мелькнула мысль, что многовато просит Полупьян. И не то чтоб жалко, нет. Просто каждому человеку установлен предел, сумма выше которой ему на руки получать нельзя. Иначе амба. Превышена отметка, и начинаются фокусы мироздания. А потом следователи голову ломают, как так оно все случилось. А полупьян просил выше своего лимита, много выше. И на секундочку убийцей почувствовал себя, Батицкий, но интерес был сильней. А вдруг справится? Вдруг все-таки что-то приволочет? И полупьян возвернулся. Только был он теперь и в самом деле пьян. Глаза темным перламутром отливают, таким, что у жемчугов перестарков бывают, прежде чем в прах рассыплются. И прочел в них Батийский, что был полупьян бит, был и обманут, порохом опалило, лезвием обмахнуло. А все ж вернулся с добычей, откупорил чью-то захоронку — сундучишка ларь — Ушел живым из гнилых коридорцев, из черных домишек и стоит теперь шальной, денег не вернет, но что-то в отплату предложит, что-то он вынес, выцеганил у судьбы славный полупьянушка, полупьянчик-скорохват. Полупьян не присел даже. Рукой во внутренний карман куртки юркнул ловко, как трюкач, Ботицкий едва уследил. Дернулся, так блатные за нож или пистолет хватаются. А полупьян уже положил что-то на стол и руку убрал. Визитница. Визитница лежит на столе. Слоновая кость, резьба. Два цвета всего. Белый. Кость. Охряно-красные узоры. Белый — это снег, решил Батицкий. В правом нижнем углу растут красного цвета деревья. Восточная порода. Волнистый ствол. На ветвях зонтичные сростки листьев. Под ним стоит человек в красном халате, японец или китаец, с косичкой, и смотрит в эту белизну, будто вышел на край людского мира, а там дальше сугубое царство стихий. одиночество Одиночеством безрадостным веет. Немного странная композиция для визитницы, для светского аксессуара. Батицкий видел, что вещь старая, настоящая, но не стоит она и половины того, что одолжена полупьяну. И понимал, что примет и не возразит, не заигнется о торге, ибо сей есть дар. Троица. Полупьян после того от отошел, подался чуть ли не в богомаза. «Досталось, верно, парню», — думал Батицкий, — и радовался невзначай, что вот досталось, а не досталось бы, может, Полупьян и не принес бы визитницу, или, будучи с барышом, себе оставил бы. Обид был Полупьян, бит и устрашен, и потому с долгом решил наверняка расплатиться. Визитницу Батицкий отвез показать коллеге. Петр Петрович Головцов был высший арбитр, знаток предметов обихода. Вееров и табакерок, флакончиков для нюхательных солей, щипчиков для сигар, портсигаров, карманных часов, спичечниц, столовых приборов, охотничьих пороховниц, чернильниц, фляжек, запонок, неудошевленных слуг богатства и этикета. Слов ныне утраченного языка вещей, которым разговаривали дворянство и купечество. Головцов славился специфическим складом ума, и речения его бывали туманны, как пророчества Пифии. Сам древность, ископаемая, весь в крапинах, он тщательно осмотрел визитницу, протер замшечкой, постучал ногтем по боковине, взял лупу и долго рассматривал рисунок. Кудого старика в халате или кимоно... Батицкий только там понял, что это именно старик, изогнутые влево вправо маятником красные деревья с острыми зонтичными листьями, снежную пелену, и сказал с ласковой грустью. — Это визитница для визита Антоша. Батицкий слушал. — Для визиток, — рассеянно проговорил Головцов. — Только не для своих, для чужих, — закончил он с судейской определенностью. Батицкий не понимал. — Ее не носили с собой. Головцов чуть подвинул визитницу, чтобы линии ее стали параллельны краям стола, и да, вдруг стало видно, она предназначена именно лежать. — Визитница не для визитов, — Головцов указал пальцем за дверь в коридор. — Визитница для визитеров. — Это редкость, — не выдержал Батицкий. — Можно сказать и так. Головцов еще раз подвинул визитницу пальцем, подыскивая ей точное место около письменного прибора, серого мрамора и бронзового подножия лампы. Полученные визитки ведь хранили. Что они такое? Мимолетности, паденки. Знак несостоявшегося. Замена персоны, нанесшей визит, но не заставшей хозяев. Тут своя метафора, Моншер, особенная тонкость. Визитка есть тень, символ присутствия, но кратковременный. Был и нет. Такие вещи не берегли, они должны были уходить, прежние люди хорошо это чувствовали. У них вообще был слух к скрытой повседневности грамматики бытия изумительной. Головцов поднял глаза на Батицкого, и Батицкий смутился, словно Головцов упрекнул его в том, что он не усмотрел, не понял визитнице некую существенную черточку. — Однако можно представить, — лекторский сказал Головцу, — что некто, из Тщеславия, например, решил оставленный у него дома визитки собирать. Не все, конечно, иначе альбомы бы понадобились, избранные, ценнейшие, карточная колода где тузы, короли и сильные мира сего, или дружеский круг, память о первых знакомствах, визитах, переросших в дружбу, в связи перекрестные, тогда бы он заказал себе вот такую, побольше, пообстоятельней». Батицкого неприятно поразило, что Головцов говорит так, будто знаком с его визитницей, и знакомство — это давнее, нарушающее некоторым образом его, Батицкого, нераздельное право владения. И Головцов, будто подтверждая подозрения Батицкого, спросил. «А ты ее, с позволения спросить, для себя приобрел или...» Словно речь шла о женщине, о куртизанке. «Клиент передал на оценку», — тут же ответил Батицкий. Если бы он ответил, что визитница принадлежит ему, Головцов начал бы его обхаживать. А так лишь кивнул. Понимаю, мол, увы. По дороге в магазин Батицкий думал о визитнице. Смешно, но ему показалось, будто она флиртовала с Головцовым. Рассказала старику то, что не рассказывала ему. — Ты что ж, ревнуешь? — спросил он себя. — Привязался, прилип. На следующий день он выставил ее на особенное верное местечко в витрине. Что не поставь, уходит. Он и опасался своей нарождающейся привязанности, ненужной для бизнеса. Одну полюбишь, затем другую, чем торговать будешь. И хотел проверить ее преданность, поиграть с ценой и удачей. Уйдет, значит, такой фарт. Но визитницы даром, что на выверенном, намоленном, так сказать, месте, не продавалась. Ее как бы и не видели. А если видели, то не выбирали. Батицкий как бы незначай подвел к ней пару избранных клиентов, денежных, но со вкусом и разумением. Капариди, владельца типографии, и Малосулова, короля сусального золота, подрядчика патриархии. Но оба обошли ее взглядом. такой бывает, если вещь роком отмечена. Ей убивали, или за нее убивали. Люди опытные, пусть и не профессионалы, чувствуют это и избегают инстинктивно. Но визитница-то, смирная, простая, какой в ней рок? А лежит так, будто кто-то ее забыл, будто есть у нее до сих пор хозяин, и он ее отыщет, выкупит. Батицкий, отпамятовавшись, убрал ее с витрины, положил кувшину и тарелки, отметив с удивлением, что визитница как бы вынудила его поместить ее в привычное ей общество, светский круг, к вещам своего, так сказать, ранга. Занимаясь торговыми делами, обихаживая клиентов, Батицкий подмечал, что думает о ней. О той среде, в которой она изначально обращалась — дом, выезд, лакеи, сон исчезнувших уже избыта быта вещей и вещиц. Особые люди, представлены к ним ухаживать, заботиться. И вот всего этого нет. Того мира нет, а она есть. Мысль не бог весь какая, но Батицкий не верил в память вещей. Да что там не верил, знал наверняка, что ничего они не помнят. Если кто говорит, что помнят, это байки, ерундистика. Вещи охотно меняют хозяев, даже если уведены насильно, обманно, украдены, нечестно выменены. Но знал и другое. Есть вещи, которые не надо покупать, и продавать не надо. Лучше просто сделать вид, что не заметил их, и все. Таких вещей очень немного. Они совсем не обязательно могут похвастаться особой ценностью. Они, как первые светлые умы, явившиеся среди темных неандертальцев и кроманьонцев, восходящие натуры, рисовавшие оленей охотников на стенах пещер. Те, кто имеет собственную судьбу. И в нее не стоит вмешиваться и ее спаривать. Она не рок, не проклятие. Это другое. Она — самость. Кувшин и тарелка, кстати, к числу таких вещей не принадлежали. У них был несомненный дар уцелевать, сохраняться, но он вовсе не равен судьбе. А вот визитница... Батицкий никак не мог уловить ее суть, вслушивался, присматривался, и все сильнее хотел обладать ей, узнать ее прошлое, ее секреты, и обладать не так, как коллекционеры, имея абсолютные права, но сохраняя вещи в статусе отчужденных фетишей, а глубинно, интимно, чтобы обладание не ощущалось как обладание, чтобы исчезла грань между телом и вещью, чувствуемой и материей, чтобы отчуждение сменилось взаимностью, чтобы визитница ему доверила свое минувшее. «Втерился, как пацан. Коллегам расскажи, чего доброго на смех поднимут. И, главное, почему? Зачем?» Батистский ведь не любил то прошлое страны, откуда приходили к нему вещи. Дверь туда держал закрытый. Там разбой, мародерство, конфискации при обысках. Незачем это в голове держать, незачем знать, что именно с бывшими хозяевами случилось, какая и кем цена за вещь плачена. И вот и семья с тем временем и без потерь, и без подлости разочлась. Он был простец, селедкин сын. Мать и вправду торговала бочковой селедкой в рыбном магазине на Баумовской, провоняла ядреным тузлуком, скопила липкие рублики, хотела его за прилавок пристроить. Но школьный учитель рисования, правильный старик Мусин, уломал матушку не перечить, отдать в художественные и как уломал, картину подарил. Наклеил на деревяшку газету труд, залил лаком, А поверх селедку лакомую нарисовал, хлеба наздреватую горбушку, водки стопку и лучка матовый завиток. Так и хочется опрокинуть и закусить. Улестил, значит, материнское сердце. Чурался батицкий того прошлого, а к визитнице тянулся. Может, именно потому, что ничего она не хотела рассказывать и ничего от него не ждала. Замкнулась, как раковина. Однажды, выпив лишку, Батицкий решил, что визитницу можно приручить, если использовать ее по назначению. Сложить в нее, к примеру, собственные визитки или, по наставлению знатока Головцова, чужие, наполнить ее новыми именами, населить новыми людьми. Он решительно снял ее с полки, открыл и осекся. Визитница, легкая и послушная, была в его руке. «Положи свою карточку и все». Но Батицкий чувствовал, что она, как бы это сказать, занята. Или, вернее, не совсем пуста. Батицкий поднес ее к свету, с пьяной придирчивостью заглянул внутрь. Нехорошо стало, мутно, словно облизился обморок. Охлонул, закурил, стал как бы наново смотреть на визитницу. И его профессиональный четкий глазомер засбоил. Батицкий явно видел малый предмет — и ясно чувствовал в нем великий объем, словно визитница могла вместить и вмещала некое помещение, залу, а может быть даже дом. Или она была домом, домом тех, кого нет, склепом. Батицкий коснулся ее рефекторно и отдернул руку. Ему показалось, что визитница окорябала, оцарапала палец. Гладкая, полированная, оцарапала. осмотрел чисто, гладко. Вспомнил истории об отравленных шкатулках, табакерках, из которых выскакивает на опружении ядовитое стальное жало. И испытал сильнейший, резкий, как удар и спуг, предвизитницей. Воображаемый укус смерти запустил в жилы мнимый жар, стрекающее пламя отравы. Батильский понимал, что визитница шутит с ним, покойневские шутки. Но одновременно ему казалось, что он и взаправду умирает, чернеет, выгорает изнутри, уколовшаяся сокрытую иглу. Это вымороченное умирание, призрачный пламень, сухо, жестоко жгущий плоть, вдруг на мгновение отдали его тело кому-то другому, кто мучился так и так умирал, опаляемый мертвящим зноем испорченной крови. Батильский был теперь и он, и не он. С тем незнаемым у него было общее. Визитница будто комната, куда можно войти с двух сторон и Иббатитский теперь знал, соприкасаясь, кто был тот. Дворянин, присяжный, поверенный, стяжатель связей, основатель дружб и приятельств, творец знакомств, устроитель дел и судеб, связывающий всех со всеми, бонвиан, дирижер, посредник, душа общества, советчик, конфидент, любимчик. И визитница странная, как бы отчужденная нарочито чудная, была его талисманом, его домом удачи. Он собрал их всех в нее, создал общество, содружество, круг. И Батицкий уловил, как улавливают дуновение воздуха от закрывшейся двери, что это же общность, свычка друг с другом, их потом и погубила. Следователи НКВД шли по тем же связям. Родство, общие интересы, близость в компании. Они были как мишени в тире приготовленные, выстроенные для стрельбы. А он, успевший сообразить, что происходит, спрятаться на самое дно, до поры до времени уцелел. «Все есть последняя вещь», — понял Батицкий. «То, что у него осталось от себя самого». Батицкий увидел все им проданное, снесенное в турксины портсигары, запонки, часы, столовые приборы, офицерский бинокль, парадные шпоры, пенсне, Золингенскую бритву — вещи, составляющие человека и одновременно вещи эпохи, в которых эпоха умирает окончательно и жив в себя самое. Только визитница осталась. Никто не хотел брать. Ни серебро, ни золото. Отдать лишь за бесценок. Новым, красным. Людям нужны часы и портсигары. Они постоянно сверяются со временем и много курят. А визитки? Где те визитки? НКВД теперь наносит визиты. И чует Батицкий, что лежит он, охваченный смертным жаром, на смрадном тощем тифике. Это сетунь. Какая-то сетунь. Что такое сетунь? Окраина Москвы, что ли? Сетунь, сетунь, кругом картофельные склады, и ночь прорастает картофельными белыми глазками, сочится гноем, как сладким крахмалом. Мокрый валенок в осеннюю распутицу натер ногу, по ноге ползет гангрена, жарит, не подняться. А второй сторож корней обтирает мокрые тряпицы пылающий лоб приговаривает. «Антонов огонь вошел! Антонов огонь в тебе! Вошел, значит, пекет, от-то пекет!» И так странно слышать этот крестьянский разумный говор, эту глупость, потому что Антонов огонь приходит от ржаного зерна, пораженного с парыньей. А его терзает гангрена, и кажется, что ошибка Корнея ведет смерть по ложному следу. Но смерть недалече. Ее не обманет неграмотность Корнея. Она-то точно знает, что оно такое и в каком виде пришла. Корней честен. Он не возьмет ни валенки, ни полушубок, но визитницу возьмет, спрятанную под тюфиком. Он давно на нее смотрит. Давно хочет. А зачем — не знает сам просто хочет, и все, как бы в награду за невольные долгие труды санитара, затрепиться эту мокрую на раскаленном пышущем лбу. И знает Батицкий, что спалит корней карточки, опасные имена на них и фамилии, бросит в печку, и хочется ему смеяться от корнеевой глупости. Карточки что? Картон, буквы? Пусть горят! А визитница укроет, сбережет их всех, кому нет больше другого места. На земле.